Глава девятая. Раут у миссис Мегюси. Рауты бывают светские, политические, благотворительные и такие, какие устраивала миссис Мегюси. Англо-американка, баснословно богатая, безупречно вдовствующая, с широкими взглядами Она воплощала собой идеал хозяйки салона. Люди могли безнаказанно умирать, жениться, появляться на свет, лишь бы она рано или поздно могла свести их в своем доме. Если она приглашала какого-нибудь врача, то с тем, чтобы свести его с другим врачом. Если шла в церковь, то с тем, чтобы заполучить каноника форонта и свести его у себя за завтраком с преподобным Кимблом. На ее пригласительных билетах значилось «чествуем». Она никогда не приписывала «меня». Эгоизм был ей чужд. Изредка она устраивала настоящий раут, потому что изредка ей попадалась персона, с которой стоило свести всех — от поэтов до прилатов. Она была искренне убеждена, что каждому приятно почествовать известного человека. И это глубоко правильное убеждение обеспечивало ей успех. Оба ее мужа умерли, успев почествовать в своей жизни великое множество людей. Они были известны и впервые чествовали друг друга в ее доме. Третьего заводить она не собиралась. Светское общество поредело, а кроме того она была слишком занята. Упоминание о Белли Мегюсе порой вызывало улыбки. Но как было обойтись без человека, выполняющего функцию цемента? Если б не она, где было епископом заводить дружбу с танцовщицами или министром черпать жизненные силы у драматургов? Только в ее салоне люди, раскапывающие древние цивилизации Белуджистана, могли встретить людей, пытающихся сравнять с землей новую цивилизацию Лондона. Только там светило двора сталкивались со звездами эстрады. Только там могло случиться, что русская балерина сидела за ужином рядом с доктором медицины сэром Уолтером Пэдл, удостоенным ученых степеней всех университетов мира. Даже чемпион по крикету мог лелеять надежду пожать там руку великому экономисту-индусу, сэру Банерджи Бат Бабор. Короче говоря, дом миссис Мегюси был из тех, куда стремятся попасть все. И ее длинное лицо сморщилось от долгого служения великому делу. «Свести или не свести?» Для нее этот вопрос был решен раз и навсегда.